10. Над флегрейскими пустошами опасливо вставало солнце. Сегодня тот, второй, словно что-то предчувствуя, не подавал признаков жизни, спрятавшись в самом дальнем уголке сознания или даже еще глубже, в темных запутанных галереях его внутреннего Тартара, куда иврит не смел заглянуть. И бывший Басилей Айхалий, бывший глава Салманеева Братства, бывший одержимый иврит-лучник, а теперь герой Татара все с тем же именем, потому что гигантом он не звал себя никогда, и одержимые няньки к этому уже привыкли. Еле-еле вспомнив, о чем он только что думал, иврит наконец вздохнул полной грудью и огляделся по сторонам более или менее осмысленным взглядом. Это удавалось ему нечасто. Сознание то и дело туманил тот второй, вернее первый, живший в этом теле до иврита, которого так и не удалось убить до конца. Да, иврит сумел подавить примитивное мышление юного гиганта, но полностью уничтожить душу своего внука, бывший басилей не смог. Он ходил, ел, дышал, стрелял из лука, все навыки прекрасно сохранились, разговаривал с содержимыми, но в то же время его разум... Тень его бессмертной души всегда ощущали слабое, но настойчивое давление чужого и жуткого присутствия. Иврит грезил наяву. Речь его становилась бессвязной. Фантасмагорические видения роились внутри и снаружи. Плачущие кровью скалы. Огромный, довольно огукающий рыбий хвост, глотающий вереницы покорно бредущих к нему бесплотных призраков. Усеянное слезящимися глазами небо, полуразложившиеся лица одержимых нянек. Иногда он вспоминал встречу с амфитрионом и Алаем и всегда недоумевал, почему этот упрямый, несговорчивый человек сумел до конца убить душу своего внука, самолично захватив власть над телом. Он, иврит лучник, не смог. Но небо свидетель не потому, что не хотел. В редкие минуты просветления, как, например, сейчас, Иврит отчетливо осознавал, что сходит с ума, что он уже безумен. Три с лишним года, которые он делил растущее тело с побежденным, но не уничтоженным внуком, не прошли даром. «Нельзя безнаказанно заигрывать стартером», — подумал он с горечью. «Мы пытались использовать павших. Они пытались проделать то же с нами. Можно ли без потерь для обеих сторон развязать образовавшийся узел?» Или его можно только разрубить?» Побывавший на флеграх около года назад Лаумидон Троянец тоже мучился этим вопросом, но и вдвоем они не нашли ответа. Деврит вздохнул еще раз и обвел взглядом детскую половину флегрейских пустошей. Ровный ковер бархатиста черного пепла, редкие окраинные холмы, лениво гоняющиеся друг за другом вокруг центрального жертвенника, обеденного стола, усмехнулся он. Дети-гиганты. Гиганты для богов. А для него и советующихся о чем-то одержимых нянек — дети, внуки, смертные потомки людей павших, герои, не осознающие своего предназначения. А каково оно на самом деле, это предназначение? И уверен ли сам Иврит в том, что знает это? Сейчас Иврит не был уверен ни в чем. Именно в этот миг на вершине близлежащего холма засеребрились нити открывающегося дромаса. Семья пришла на флегры. Иврит мог не узнать Хромоногова Гефеста или Артемиду охотницу, в конце концов, он мог не узнать даже Зевса Братолойгас, поскольку до сих пор видел лишь его культовые изображения, имеющие мало общего с оригиналом. Да и не было Зевса среди явившихся на флегрейские поля олимпийцев. Но своего учителя и палача Златокудрого феба Аполлона Иврит не узнать не мог И губы уродливо прекрасного подростка Из глазниц которого глядел на мир старый одержимый Растянулись в зловещей ухмылке Так встречаются волки из разных стай Иврит медленно поднял лежавший рядом лук Проверил тетивы рабочую и запасную перекинул через плечо ремень колчана со стрелами, хвала нянькам снабдили всем, чем надо, и также не спеша натянул лук и наложил на тетиву первую стрелу. Он никуда не торопился. Олимпийцы пришли на флигрейские пустоши без Геракла. Что ж, прекрасно. Если все произойдет, как было задумано, иврит и сам справится потом с гигантами. Правда, в приближающейся семье недоставало Зевса и еще некоторых богов. Это настораживало. Дромос на холме засветился сильнее, и иврит, покосившись на очередного гостя, довольно хмыкнул. По мини громовержца, он и объявится». И спокойно прицелившись, как на рядовых состязаниях, пустил первую стрелу в грудь, гордо шествовавшего впереди семьи Аполлон. Попал. Бог пошатнулся, С удивлением глянул на торчащее из его тела дубовая древка со светло-сизым оперением, одним движением вырвал его, отшвырнул прочь и безошибочно устремил гневный взор на доставшего из колчана вторую стрелу иврита. Золотой лук воссиял в руках Феба, но выстрелить олимпиец не успел. Игравшие у алтаря дети заметили гостей и неторопливо в развалочку побежали к ним. Существа вроде этих были для юных гигантов когда жертвами и пищей, когда забавными игрушками, но в конечном счете все равно пищей. Сейчас дети были сыты. Они хотели играть. Они спешили к своим новым игрушкам, которые были гораздо ярче и привлекательнее прежних. Иврит не раз видел, как это происходит. Няньки-одержимые регулярно доставляли на флегры мелких дриад, молоденьких сатирисков и зазевавшихся нимфочек. И всегда не переставал удивляться увиденному. Силуэты гигантов затуманились, поплыли. Вокруг каждого ребенка стала формироваться колонна клубящегося мрака. Колоссальные фигуры с размытыми очертаниями, подпирающие без того низкое небо. Грозные боги на глазах стали уменьшаться, превращаясь в игрушечных, ненастоящих, в богов, в которых не верят. И даже слова такого не знают — боги. Маленькая тусклая стрелка сорвалась с тетивы игрушечного лука и игрушечного Аполлона и ударила в левый глаз бегущего первым фиальта. Гигант захныкал, схватившись рукой за уязвленное место — Потом, остановившийся, стал сосредоточенный и обиженно тереть пострадавший, но не очень глаз. Новая игрушка оказалась нехорошей. Она обидела маленького, пустила злую муху, которая укусила его в глаз. Но ничего, сейчас маленький покажет этой противной кукле, как его обижать. И юный эфиальт решительно двинулся к попятившемуся в ужасе Фебу. Владыка богов и людей Зевс уже вовсю громыхал и сверкал молниями, но гром выходил какой-то неубедительный, а молнии скорее походили на летящие из костра искры. Они лишь еле-еле обжигали руки тянувшихся к новой забаве гиганта, и руки удивленно отдергивались, чтобы через мгновение потянуться снова. Другие боги не менее яростно отбивались от детей своим традиционным оружием — Но те лишь недоуменно таращили глаза, не понимая, что происходит, и пытались потрогать кусачих зверьков, рассмотреть их поближе, погладить. Иврит опустил лук и расхохотался. Для семьи это была битва не на жизнь, а на смерть. Для гигантов игра с мышат. Но скоро дети рассердятся, проголодаются, и игра закончится. Вот и. Великие, могучие боги Жалкими куклами мечутся под ногами детей В страхе пытаясь увернуться от пальцев тех, кто не верит И вот этих ничтожеств прославляет Задабривает и опасается вся Эллада О Олимп, седой Олимп Ты достоин лучших хозяев Иврит еще смеялся, когда Дромос на холме выплюнул две очередные фигуры Подросток с глазами одержимого и телом получеловека вздрогнул, потом, оборвав смех, быстро прицелился, и тетива его лука, скрипя, поползла к правому уху лучника. Перед Ивритом был тот единственный, кто мог изменить исход начавшейся гигантомахии. Перед ним был Геракл. Афина смотрела на великую битву. Ее отец... Высоко гремящий Зев сбил сверкающими молниями тянущиеся к нему когтистые лапы гигантов, но, отдернувшись, лапы эти возвращались снова, а громовержец медленно отступал. Ладони отца Дии уже дымились, но он не замечал этого, забыв про боль, и на какое-то мгновение Афине показалось, что гиганты вот-вот дрогнут, попятиться Нет, это была лишь иллюзия. Ее брат Аполлон Гле отразил врагов из нестерпимо пылающего лука, но черные колоссы не обращали на ударяющие в них золотые стрелы никакого внимания, лишь изредка уворачиваясь от раскаленных скал, которыми швырял в них хромой Гефест, бог-кузнец. Семья дралась из последних сид, и место Афины было там, среди них. Мусорщик сам сообразит, что ему делать — Хотя отец ошибся в своем последнем замысле. Ибо что может сделать смертный там, где бессильны крониды? А смертный Фикол смотрел вниз на флегры и видел невиданное. Дети играли в куклы. А куклы не хотели играть. Они суетились, размахивали кукольным оружием, бегали, уворачивались. И дети никак не могли понять, что происходит. Дети должны были вот-вот рассердиться и начать отрывать непослушным куклам руки, ноги и голову. Как поймавший муху несмышленыш, отрывает ей слюдяные крылышки и тоненькие лапки, а потом сует в рот, не понимая, что делает. Маревом ложным видением проступили. Бесформенные колонны, подпирающие сочащиеся гнойными язвами звезд неба. Кружащие по равнине великаны и олимпийские боги, обрушивающие на врага всю мощь семьи, уже понимая и принимая свою обреченность. Ложь. А правда, вот она. Дети играют в куклы. Дети ломают куклы. Дефикал смотрел на гигантов и понимал. Перед ним братья и сестры Геракла. Маленькие алкиды, насильно зачатые на перекрестке многих великих замыслов. Вот она, вторая, удачная попытка. Вскормленные жертвами уроды — Сами себе жрецы и боги, безумные в полной мере, ибо никогда не имели своего эфикла, который бы держал их, не отдавая во власть заплесневелого безумия павших. И эти маленькие существа теперь уже все время живут в вечном тартаре, питаясь душами бессмертных, которых сами себе приносят в жертву, никогда не терзаясь содеянным, даже не зная, как это бывает, терзаться. А поодаль Стояли и с ленивыми усмешками переговаривались одержимые няньки. Подлинные родители гигантов. В отличие от амфитриона Лавагета и близнецов, амфитриадов, счастливые дети и счастливые родители. Счастливые своему родству. Потому что искалеченные дети, выродки, невиновны в своем родстве Но мне страшно подумать, что будет если на плечах безумных детей-гигантов на небо взойдут безумные жрецы-одержимые из Салманеева братства. Боюсь, что вся Эллада превратится тогда в один огромный жертвенник. Ты обещаешь мне? Обещаю, — не вытирая слез, прошептал Геракл, словно тень несчастного и Ваиди могла его услышать, и поднял лук. Такие дети не должны жить. И не только дети. Первая стрела пропала даром. И Фикл целился в призрачного колосса, разорвавшего пеплосно с и размахивающей копьем Афини. Но уже вторая стрела, посланная в реального ребенка, со слюнявой улыбкой идиота, рущего, покрывала на своей насмерть перепуганной и от того смертной теперь забаве, уже вторая стрела безошибочно нашла свою цель. Потом и Фикл сбежал вниз по склону и помог забраться обратно Афине. Промахас растерял и сейчас все божественное высокомерие, став похожей на просто близкую к истерике девушку, каких двенадцать на дюжину, да еще в разорванной одежде, измазанной флегрейской сажей. Вот в этот самый момент рядом с ними свистнула дубовая стрела со светло-сизым оперением. Врит лучник выругался Порыв ификла был настолько неожиданным Что бывший Басилий промахнулся Чуть ли не впервые за обе Своей жизни И продолжил привычную работу Следующая посланная им стрела Со звоном ударилась в щит Вовремя подставленный опомнившейся Афиной Третью Постигла участь предыдущих Теперь Афина точно знала Что ей надо делать Ей, богине воительница Надо прикрывать этого смертного мусорщика Героя, Брата, ибо от него и только от него зависит исход гигантомахии. Отец был прав во всем. Его живая молния бесподобна. Богиня засмеялась, когда мусорщик поразил еще одного, а потом третьего гиганта. Она погрозила флегрейским пустошем, забывшись в упоении, и стрела иврита лучника не умеющего прощать чужих ошибок, Пронзила открывшееся бедро Эфикла. Опомнившись, Афина мигом присела рядом с упавшим на колено мусорщиком, скрипевшим зубами от боли. Богиня закрыла раненого щитом, проклиная себя за оплошность. Все поплыло перед глазами Эфикла. Съеживающиеся и вновь вырастающие боги с гигантами, гнойные бельма истерзанного неба, вихри пепла, вздымающиеся над равниной. Потом резкость взгляда вернулась к нему, И он увидел Справа к их холму деловито спешили человек двадцать одержимых нянек И все они были вооружены Расчет уродливого лучника, ранившего и фикла, был безошибочен Если богиня хоть на миг отвлечется на одержимых нянек Флегрейский стрелок не упустит своего шанса И добьет утратившего подвижность Гераку А гиганты довершат остальное Боль в простреленном бедре неожиданно отступила, уменьшаясь вдвое. Невидимая прохладная волна плеснула внутри, омыв изрезанный берег, и Афина удивленно посмотрела на улыбавшегося мусорщика, только что явственно шепнувшего «Ты — это я». Поэтому мудрая богиня не сразу увидела, как на полпути от них до отряда одержимых запульсировала переплетение стекленистых паутинок открывающегося Дромоса, И из него возникли двое с мечами в руках. Воин в знакомом конегривом шлеме, сверкающий полным боевым доспехом, и спокойный, сосредоточенный мужчина с седыми висками. и Неалий и Геракл. А девушка со щитом все переводила взгляд с одного брата на другого, с и Фикла, с Геракла на Геракла. И в глазах Промахас В бесстрастных глазах богини пойманной птицы билось потрясение. «Алкид, одержимые твои!» И Фикл не знал, выкрикнул он это вслух или только подумал, но Алкид коротко кивнул, указал богу войны на уродливого лучника и понесся вниз по пылящему черным пеплом склону навстречу вооруженным людям. Арей убийца ответил своему несостоявшемуся возничему таким же коротким кивком, и рванулся к странному подростку, накладывавшему на тетиву очередную стрелу. И Фикл видел, как брат его смертоносным вихрем ворвался в нестройную толпу одержимых. И ему почему-то подумалось, что сейчас Алкит похож на Гекатонхейра, восставшего из недр Геи Старукова, которому все равно, кто перед ним. Люди, боги, титаны, гиганты, павшие. Он видел, как выскочивший из клубов пепла Дионис-пьяница вышиб своим тирсом лук из рук подростка-стрелка, а сверкающий меч набежавшего бога войны вспорол живот обезоруженного противника. И бронзовый наконечник стрелы и фикла, смоченный лернейской ядовитой желчью, указал на кипящие флегры. Геракл дал слово. «Такие дети не должны жить». И не только дети. Иврит Айхалийский знал, что битва проиграна. И еще он знал, что умирает. Боли он не чувствовал. Глаза застилала багровая пена. В ушах нарастала глушительный звон. Непослушный, имеющий рукой, Иврит нащупал за пазухой короткий, остро отточенный нож и, прошептав пересохшими губами нужные слова, С улыбкой перерезал себе горло.